Глава 41. Вечерняя Вена поражала роскошью зимнего наряда. Величественные здания, укутанные в разноцветную подсветку, выстроились вдоль дороги, словно престарелые матроны, нацепившие на себя лучшие драгоценности, дабы поприветствовать короля. В лимузине, в котором Королёв и Алина направлялись на спектакль, играла приятная музыка, царил приглушённый полумрак. Макар Артёмович открыл шампанское и предложил девушке. Та приняла бокал, но лишь прикоснулась им губам, не приняв ни капли. Сегодня голова должна быть трезвой, а сердце холодным. Алина играет роль палача и не имеет права промахнуться. Слишком скользкими могут быть бизнесмены и политики. Ей ли не знать, как легко утопить невиновного, но бедного человека и как сложно бросить тень на репутацию богача. Никто не должен избежать ее мести. Завибрировал сотовый, и девушка отставила бокал. прочитала сообщение и спрятала улыбку. Все готово к ее выходу. Алина убрала телефон в сумочку и посмотрела в окно. На яркие столбы, окружающие разряженные елки, на празднующих людей, веселой рекой, текущих по улицам, и выше, на лучи света, врезающиеся в безучастное к страданиям людей небо. Сжав пальцы в кулаки, девушка медленно и глубоко вдохнула. Задержав дыхание, проиграла в памяти все пункты плана и расслабилась. «Все получится». Лимузин мягко притормозил у охваченного праздничными огнями театра. Молодой человек в красочной ливрее открыл дверцу и протянул руку, помогая гостям покинуть автомобиль. При виде Алины мужчина в восхищении округлил глаза и произнес что-то по-немецки. Девушка ответила сдержанной улыбкой и, прикоснувшись кончиками пальцев локтя надувшегося от довольства Королева, неторопливо направилась с ним к дверям. Вокруг щелкали фотоаппараты, сверкали вспышки, резали слух выкрики репортеров. Внутри было очень многолюдно. Звучала музыка, в толпе сновали официанты в алых ливреях и с подносами в руках. Алина старалась держаться отстраненно и не высматривать среди гостей тех, с кем переписывалась накануне. Волнение подступало к горлу, потому что сейчас все зависело не только от самой девушки. «Справится ли бывшая жена Королева?» Не ошибся ли Сидоров в своих прогнозах? Приедет ли на спектакль особо важный гость? И главное, сдержит ли Огнев обещание? «Макар Артемович!» – воскликнул невысокий полноватый мужчина и поднял руку, привлекая внимание. «Идите к нам!» Алина узнала продажного прокурора. Он стоял с женой, рядом с ними попивал из высокого бокала начальника отдела по борьбе с наркотическими средствами. Королёв проигнорировал Мальцева и поздоровался с бизнесменами, лица которых были смутно знакомы девушке. Кажется, она видела их раньше. Вот этого так точно никогда не забыла бы. Рубцов – отец одного из дружков Роберта. «Вы поссорились с Денисом Андреевичем?» Пожимая руку Королёву, иронично уточнил высокий худой мужчина. «Надеюсь, это не из-за вашей дочери?» «Не придумывая Александр Серафимович!» Неискренне ответил Макар Артёмович. «Я лишь хотел представить тебе мою прекрасную Габи. Я помню вас». Неожиданно сообщил Рубцов, и у девушки сердце замерло в груди. Мужчина с улыбкой продолжил. «На благотворительной выставке вы были с Огневым. Все взгляды были прикованы к вам, пока ваш спутник общался с советником президента. Точно, точно. Такую красавицу невозможно пропустить». При упоминании фамилии зятя Королёв оживился. Ты уже знаешь о контракте между советником президента и теневым конгломератом Огнева? Фраза, брошенная мельком, произвела эффект взорвавшейся бомбы. Бизнесмены вокруг притихли и придвинулись ближе, чтобы не пропустить ни слова. Рубцов обрел дар речи и хищно прищурился. Хм, так бизнесменом, которого мы искали, оказался твой зять? Взрастил змею под крылом. Цинично хмыкнул королёв Этот человек обрушил собственный бизнес, подставив моего сына. Соблазнил дочь. Все для того, чтобы отомстить. За что?» Заинтересовался один из мужчин. «Считает меня виноватым в банкротстве родителей», охотно объяснил Королев. «Он считает себя безнаказанным, потому что финансово поддерживает кое-кого из близкого окружения президента. Разумеется, я не голословен». Алина всем телом впитывала происходящее. Сейчас Макар Артемович ставил под удар не только Огнева и его бизнес, но и отгрызал себе ногу. То есть отрекался от дочери. «Я здесь, чтобы сообщить президенту о коррупции в высочайших кругах», — доверительно сообщил Королев. «Сами понимаете, что жалоба не пройдет через секретариат, и этот спектакль — единственный шанс добиться справедливости». Мужчины зашумели, обсуждая ошеломительную новость, которая стремительно распространялась среди гостей. Алина же играла свою роль идеальной спутницы до конца. Она сопровождала Королёва, отвечала на вопросы и очаровывала собеседников Макара Артёмовича до самого начала спектакля. Первый акт она провела невидяще, глядя на сцену. Тревога нарастала. Где же Святослав? Во время антракта Алина покинула ложу, чтобы выпить воды, и застыла при виде огнева. Мужчина ввел под руку напряженную Савельеву. Марьяна Тимуровна испуганно прижимала к животу пухлую папку, пряталась за спиной своего спутника и тревожно осматривалась. Женщина явно боялась встретить бывшего мужа. Заметив Алину, она облегченно выдохнула и немного расслабилась, но девушка уже не смотрела на Савельеву. Сцепившись взглядами с мужчиной, от которого сбежала, она победно улыбнулась, хотя в груди все оборвалось. Святослав добровольно прибыл на эшафот, как она и желала. Но почему же так заныло сердце? Огнев сделал шаг к ней и позвал. — Алина. Но тут гости пришли в выживлённое движение, оттеснив её от Святослава. — Президент! — зашептались вокруг. — Смотрите, это же президент! Вокруг стало темно от наводнивших холл охранников в чёрных костюмах. Алина потеряла огнево из виду, но кто-то осторожно дотронулся до затянутой в перчатку руки. Обернувшись, девушка увидела секретаря. «Святослав Арсеньевич просил передать вам, что закончит сам». Наклонившись к ней, сообщил Мирон. «Я провожу вас к машине». «Не нужно». Отступила Алина. Они стояли рядом с уборными, и, воспользовавшись моментом, девушка скрылась в дамской комнате. Дверь хлопнула, отсекая шум, и Алина оперлась о раковину. Сердце грохотало, грудную клетку, мысли метались, сомнения нарастали. Огнев не только все узнал, но и решил сражаться за нее. Снежная не могла этого допустить. Это ее месть, ее выход. Но секретарь не позволит Алине вернуться в зал и насладиться вторым актом мести. Судя по решимости на лице мужчины, Мирону явно приказано вывести девушку из театра, где вот-вот разразится международный скандал. А возможно и вывести из страны. как же быть?» Пытаясь успокоиться и придумать решение, Алина посмотрела на свое отражение и вздрогнула, заметив в зеркале знакомую фигуру. Два прошедших года оставили на некогда красивом лице университетской подруги след, который не скроешь косметикой. Мешки под глазами, отекшее лицо, потухший взгляд. «Милана». Сорвалась с губ. Покачиваясь, та изумленно посмотрела на бывшую соседку. «Алина?»